Похмелье. Разбитый стулом плазма не подавала признаков жизни. Осколки бутылок, журнальный стол, расколоты надвое. Открыв глаза, Мирон, лежа на полу, осматривал масштабы бедствия. Внутренняя битва утихла. На попытке пошевелиться тело отозвалось болью. Сложно назвать чувство более здоровым, но в этот раз мужчина чуял не только состояние духа, но и то, что делало его живым боль физическую. Позывы к рвоте заставили сорваться его с места. Побитым стеклам босыми ступнями забежал в ванну. Его рвало, выворачивая наизнанку, фонтаном наружу выливались темные сгустки зловонной массы. Стоя на коленях, упираясь в фарфоровые своды унитаза двумя руками, освобождал себя от последствий всего того, что пришлось ему в себя погрузить поцелуем смерти. Он прошел зону своей перегрузки, совершив личный квантовый скачок. Сознание отказывалось анализировать принятые решения. В момент битвы с сущностью действовал не он, а что-то древнее, заключенное в подсознании. И вот теперь сблювывают остатки энергетического кома, которые смоются водами канализации. Сам защитили это было или подвиг? Мирона радовала то, что он смог спасти и отпустить Аню, не причинив ей вреда. Облегчение накрывало тело теплым трепетом души. Если и хотели его поставить на колени, то получается только в таком странном символичном проявлении. Да, он на коленях, но не унижен. Враг повержен, сон отступает, лишь тело ноет. А островок души, на котором жила его вера в любовь к девушке из сна, исчезает в бурных потоках реальности. Умылся, раздвинул шторы. Вечерний сумрак не мешал миру быть светлее для Мирона. Это в фильмах люди после победы внутренней ликуют и восхищаются сверхспособностями нового уровня. На самом деле сначала просыпается радость ощущать себя снова человеком, физической боли, Потом желание разгрести завалы. Кто-то мечтает улететь, а кто-то приземлиться в трансформации. Только пройдя испытание, приходит осознание, что человеческая форма жизни дар свыше. Он больше не сотрудник отдела, не включенный в программу кармического цикла подопытный. Он свободен и волен делать то, что просит его душа. Привести в порядок свой дом. По полу стелился кровавый след от пореза на ступне. Обработал ступни виски, вытащив осколок битого стекла, заклеил рваные края кожи пластырем. Поставил смартфон на зарядку, приступил к уборке. Через час ему доставили письмо. Первые осенние ливни наполнили город влагой. Ты научил меня любить дождь, не прятаться под зонтом от капель, раскрываться навстречу миру, доверять природе природе вещей, судьбе. Кто-то придумал называть островок бизнес-центров стеклянной шаурмой. С набережной Бакартиона в свете ночных фонарей величие разности нового и старого света очевидно. За спиной фундаментальные сталинки, впереди река, за ее берегами горизонт с небоскребами. В этих сооружениях ежедневно тысячи людей трудятся во благо финансовых потоков. Там струится энергия, сетевые подключения. Под чутким руководством системных администраторов строят архитектуру будущего. Всегда было интересно, как можно выстроить что-то, когда фундамент прошлого затерт. В воздухе ароматы пожухлой листвы, травы близкой к сезонному увяданию. Город насыщен влагой и грустью прощания с ушедшим летом. На стоянке рядом шумные байкеры. В своей экипировке они напоминают пришельцев. С ними рядом мне спокойно. Ты же называл меня инопланетный. Вот почти мой космос. Совсем немного, и мотосезон будет закрыт. Последние теплые дни осени хороший повод прокатиться по ночному городу перед тем, как пересесть в комфортные автомобиль. Громко играет музыка. Я не замечаю шума вокруг. Ты научил меня уходить в свои миры тогда, когда захочу этого сама. Есть одно «но». Ты не спросил меня до погружения, готова ли я к этому. Стоит ли говорить о размерах, когда суть можно передать лишь масштабами? Если масштабировать карту города в рамках привычной геолокации, он достаточно большой, чтобы считать его мегаполисом. Если рассматривать с точки зрения насыщенности, последние годы замечаю – что размер его значительно сужаются до сообществ, групп по интересам, идеологиям. Возможно, это тоже твое влияние, чтобы проще было не утонуть в суете городских огней. Чем больше попыток зачистить его от посторонних идей, тем тесней он становится, сохраняя лишь географию на картах. Если смотреть на город по изображению со спутника, можно заметить белые облака – закрывающий важные территории от постороннего взгляда. Этих секретных пятен на карте становится все больше. Неподвижным изваянием в картографии они накрывают город, сокращая области свободных перемещений. Облачный город, который так старательно предыдущие десятилетия очищают, отмывают, красят, перекапывают, переселяют, перенаселяют, загоняют под камеры наблюдений – Островков, свободных от иго большого брата, меньше с каждым днем. Большой ли город сейчас? Пока маленькие группы людей продолжают отстаивать свои зоны интересов, для них — да, для меня же, как прочитанная книга. Когда иллюзионист раскрывает секрет фокуса, магия исчезает. Зачем ты это сделал? Сузил круг интересов до принятия тебя одного — и растворился в тумане на таком же Харлее, который стоит сейчас рядом. Теперь у меня есть право выбора, что сделаю я со свободой мысли. Чуждость происходящего вокруг все больше отталкивает от привычной реальности. Могу напоследок попросить пришельца прокатить меня. Попробовать начать сначала. Влюбиться, забыться, шутить, просто жить. Признав твой мир несправедливо мрачным. Ордалия, где обвинитель забирает дом обвиняемого. Может, стоит читать «Молот ведьм» на ночь не только в поисках, кого можно обвинить, но и заглянуть к себе в душу. Не надо давать свободу тому, кого когда-то сам топил. Я же все помню. Мы обязательно встретимся в тот момент, когда вопросы будут задавать тебе. Ты же помнишь, в том старом свете это уже было. Просто мы не успели». В этих растущих с каждым годом развязках и кольцах города цикличность символ кармических воплощений становится привычным стилем заблуждений, превращая напряжение от полей нового света в пружину, готовую вот-вот раскрыться с эффектом квантового скачка. Думаешь, что ты прав? Не учел того, что зону перегрузки выдержат лишь подготовленные? Не слишком ли высока цена твоих трансформаций? Выход из зоны комфорта словно сказка про избушку лыбиную и ледяную. Вы, главное, идите, ищите, стройте, пока ваши дома займут те, кто придумал необходимость покинуть зону комфорта. Почти излечилась от ночных пробуждений с ароматом твоего парфюма в пустой комнате, от фантомных болей воспоминаний. Я знала, что ты придешь. Задолго до встречи. В этот раз я не пойду через воду. В ста метрах от меня гранитные своды крытого моста. Теперь о своей безопасности подумаю сама, опрометчиво доверять тем, кто когда-то уже предал. Сегодня на спутниковых картах я сокрыта белым облаком. Как что-то недоступное для чужих глаз и проникновений. И от твоих тоже. Заполню анкету, в которую уверенно поставлю галки пункте «Имели ли вы доступ к секретной информации?» «Спокойно перейду по мосту и оставлю тебя в прошлом. Не надо думать, что ты найдешь меня в стеклянной шаурме. Я не живу там, где воздух пропитан выхлопными газами и от напряжения фоновый шум. Зайду на мост, ты увидишь облако на карте. А дальше облако просто исчезнет. Просто потому, что я скину маячок в воду, прекратив слежку». Не стоило думать, что я не догадалась, где сокрыт источник твоего информирования о моей жизни. Жаль, кольцо было красивое и нравилось мне. Попрощалась с ним в пределах третьего транспортного кольца. Символично было бы сделать это на чистых прудах. Но происхождение названия не вдохновило меня на идею расставаться там, где из мясных рядов сливали обмывки крови в пруд. «Животинный двор». Мост между старым и новым светом гораздо привлекательней. Надеюсь, ты меня поймешь. Дочитал, отложил в сторону. Включил смартфон, не обращая внимания на оповещение, открыл фото Анны в галерее. Провел пальцем по ставшим родным для него чертам на изображение. «Будь счастлив, Рыжик!» — с грустью произнес он слух. Пётр Сергеевич, пожалуйста, мне страшно!» Инна взволнованно дышала в трубку. — Успокойся, где ты сейчас? Адрес назови. Апостол торопливо начеркал на бумаге адрес, закрыл кабинет, миновав коридоры отдела, сорвался на помощь секретарше. Инна ждала Петра у себя дома, в разорванном платье, ссадины на плечах и шеи, разбитая губа. Громко рыдала, призывая к помощи апостола. — Кто это сделал? Прижимая к себе дрожащую от испуга девушку, спросил он строго. «Мирон? Он поджидал меня в подъезде после работы. Сказал, что я должна следить за вами и передавать ему информацию». Девушка всхлипнула, уткнувшись в плечо начальника. Петр Сергеевич провел по волосам Инны. Взгляд его, сочувствующий, сменился на сосредоточенную настороженность. «Не волнуйся, разберемся. А закажи себе еды и лекарства». Поднялся, положив на диван несколько купюр. «Из дома не выходи, выздоравливай». Хлопнув дверью, ушел. Сел в машину, спустил окно. Закурил, запрокинувшись всем телом в сиденье. Хоть и дал себе слово не прокуривать новый салон, удержаться не смог. Набрал номер оперативника. «Игорь, где объект?» Выслушав ответ, продолжил. «Точно». «Да, понял. Спасибо. До связи». Завершив разговор, затянулся резко. Сигарета слетела от затяжки наполовину, осветив оранжевым заревом лицо Петра. Осталось получить записи с камер наблюдения в подъезде. «Брось собаке кость, и она замолчит».